Соколы фарта Призыв губернатора услышали все. Но это только кажется, что земные богатства неподъемные, что они лежат в недрах миллионы лет. На самом деле они переменчивы и непостоянны, как птицы. Их надо хватать с лету, как ястреб голубей, если, конечно, за плечами развернутся соколиные крылья фарта. Удача Демидовых будоражила воображение Тулы. На Южный Урал двинулся тульский заводчик Перфилий Масолов с сыновьями. В рейтинге российских купцов Перфилий занимал пятое место. Денег Масоловым хватало, не хватило крыльев. Еще в 1751 году Перфилий построил на Урале Низепетровский завод, а после призыва Неплюева – Канонникольский. Казалось, что над Масоловыми вспыхнуло долгожданное солнцеудачи. Но жизнью правят фарт, а не капиталы. Перфилий скоропостижно умер, а наследники рассорились и уступили конкурентам все. Обломки кораблекрушения Масоловых старательно собирал другой заводчик из Тулы – Ларион Лугинин. Он скупал разорившиеся и недостроенные заводы и заводские места. Богател. Но первый собственный завод – Миас – Он осмелился заложить только через двадцать лет после призыва Неплюева. Он не верил в фарт. К игрокам фарт жесток, но к расчетливым совсем беспощаден. Его месть настигнет неотвратимо. Осторожный, как крыса Лорион Лугинин в своем логове на Златоустовском заводе даже спал на сундуке с деньгами. Здесь темной ночкой и зарезал его лакей, который забрался в покои барина за поживой. Фарт выпадал тем, кто смело выходил за границы освоенного пространства. Кумпанство симбирских купцов братьев Твердышевых и Ивана Мясникова поддержало капиталами губернию Ивана Неплюева. И Неплюев в 1745 году щедро выделил купцам заброшенный медный рудник Каргалу близ Оренбурга. Губернатор не знал, что он одарил компанейщиков волшебным фартом. Древний рудник, основанный 3000 лет назад, оказался сказочно богат. На его руде компанейщики построили пять медных заводов и вышли в медные короли России. А потом купили у Башкир железные месторождения, в том числе знаменитую Магнитную гору, и потрясли Урал еще пятью железными заводами. Заводом уже было тесно в пределах той полосы, где каждая скала на каждый раскат грома отзывается грохотом ермаковых ружей. Погоня за фартом стала формой промышленной экспансии не только на юг, в Башкирию, но и на север. В том же 1745 году фарт выпал верхотурскому ямщику Максиму Походяшину. Ямщик поверил в рассказы лесных вагулов о горе из зеленой земли. Вздыхая, он отдал и народцам последний сарафан жены, пусть те покажут заветную зеленую гору. И вагулы указали Походяшину медное месторождение. Через несколько лет в тех диких и холодных чищобах из белых таежных мхов вместо идолов выросли высокие трубы медиплавильных горнов. Походяшин построил три медных завода. Однако перья из соколиных крыльев фарта Ловчая всех заводчиков, дергали царские фавориты.